Глава 2. Пока разбирали вещи, я поделилась с Иваникой своими мыслями о возможных коварных замыслах Флоренс и Даррена. Драконица сильно сомневалась, что эти двое настолько умны и изобретательны, но помочь мне, чтобы проверить догадку, согласилась. Причину ее неприязни княжичу, которая стала в последние дни особо явной, я тоже выяснила. Оказывается, она случайно подслушала разговор с другим двуликим ящером, чистокровным, в отличие от Макса и Евы. И в этом самом разговоре ледяной принц опозвал мою подругу девушкой не для брака. Мол, встречаться с такой можно, а для чего-то более серьезного она не годится. «Безродная полукровка – это даже хуже, чем двуликая другого вида или человечка». Иваника тогда промолчала, чтобы ее не спалили за подслушиванием, что для нее почти подвиг. Будучи драконицей без клана, она давно уже привыкла к подобному отношению. Но эти слова Дарану запомнила. Он и раньше у нее в черном списке был, потому что раздражал Макса. А теперь и подавно. Когда же тот дракон, которому бесов княжич якобы открыл глаза на недопустимость брака с полукровкой, отозвал свое предложение, он был одним из трех молодых людей, звавших его замуж по расчету, неконфликтная девушка в мгновение ока превратилась в очень конфликтную. Они с этим парнем несколько лет учились на одном факультете, только он на два года старше. И неплохо, хотя и не часто общались. Пока в 13 й академии не заявился проклятый Йорк Гард со своим очень важным «нет» мнением. И правда, индюк. Высокомерный, напыщенный. Фу. Чистокровный кусок дерьма. Драконьего. Я думала, он вменяемый. Даже по имени его называть начала. Все-таки брат Макса, пусть и только по отцу. А он, оказывается, все это время презирал меня так же, как Иванику. И как Макса. Мы все для него низший сорт. Они – драконы-полукровки без собственного клана, способного их защитить. А я – человечка из бедной семьи, которая к сожалению, уже нет на этом свете. Идем. Позвала драконица, стоя на пороге каюты. «Секунду». Достав из сумки помаду и пудреницу с сонным порошком, в крышке которой было маленькое зеркальце, я принялась торопливо красить губы. «Не спеши ты так», сказала подруга, наблюдая за процессом. «С непривычки криво получится». «Ну я же сказала». Закрыв дверь, она подошла ко мне. «Дай сюда. Сама сделаю». И сделала. «Быстро, аккуратно, с ювелирной точностью. Артефактор же. Красотка». Показав мне поднятый большой палец, Ева довольно улыбнулась. «Ты, главное, не робей там. А то ведёшь себя с Максом, как школьница на первом свидании. А вы, по легенде, молодожёны, и у вас, вообще-то, медовый месяц». «Точно!» — кивнула я, подбадривая себя мысленно. Глоток коньяка для храбрости предложила подруга и кивнула на свой рюкзак, в котором помимо амулетов всех мастей была еще и фляга. У меня тоже такая есть, с тем самым вишневым напитком, от которого моя магия плодится с бешеной скоростью. Это раньше столь мощный выплеск представлял для меня опасность, теперь же, наоборот, стал нашим тайным оружием. Мало ли как обстоятельства сложатся на вражеской территории, дополнительная сила нам с Максом может очень даже понадобиться. Нет, мотнула головой я, разметав по плечам волосы, которые распустила для более... эм... соблазнительного вида. Еваника сказала, что надо сделать именно так: Я же не за правду его соблазнять, иду, а на публику. Не надо мне алкоголя. Все, пошли. Хочу поскорее выяснить, моя догадка верна или я ищу заговор там, где его нет. И мы пошли. Искать не заговор, а Макса. В каюте черного дракона не оказалось. Малыша Квида с шурхом там тоже не было. Решив, что парни в очередной раз упустили енота и теперь ищут его по кораблю, мы отправились на поиски всех троих. А чтобы не заплутать, я активировала поисковое заклинание, настроенное на мужа. Обнаружились наши друзья на палубе. Енот тоже был с ними. Послушно сидел на плече Гвида и даже не пытался проказничать. Ну, просто паинька. Видать, хозяин все же устроил пушистому шалопаю взбучку за недавний побег. Парни о чем-то говорили с корабельным магом, которому Макс вручил переливающийся разными цветами шар на деревянной подставке. «О, Милан Охран!» — воскликнула Ева, дернув меня за руку. «Что? Музыкальная шкатулка последней модели со световыми спецэффектами. Мещают множество разных композиций. Шикарная вещица. Мои однокурсники как-то делали такую, чтобы получить зачет. Признаться, вышла коряво. Интересно, где Гилмор ее раздобыл? И почему мне не сказал? Или это был сюрприз?» Я не ответила. Я продолжала стоять и смотреть на дракона, будто меня гвоздями к палубе прибили. Сюрприз, значит. Следовало догадаться. Я ведь говорила ему, что обожаю летучие корабли. И про музыку на палубе тоже упоминала. Просто мне казалось, что эта конкретная шхуна не предназначена для вечеринки. Да она и правда не предназначена. Но Макс, по-видимому, решил иначе. «Действуй, сестра!» Потолкнув меня в спину, драконица хитренько улыбнулась. «Точно. Мне же миссия!» «Конечно, господин Гилмор, к вечеру все организуем». Мак коротко поклонился, унося Милана хран. «Что организует? Не танцы же на палубе нет? Или все-таки их?» Решительно подойдя к Максу, я взяла его под руку. «Аля, ты здесь откуда?» «Тебя искала», — сказала я, поймав радостно пляшущую искорку поисковика. «Что-то еще случилось?» «Просто соскучилась». Я подарила ему полный обожание взгляд. И даже актерские способности подключать не пришлось. Как такого внимательного и предусмотрительного парня не обожать? Нас видели и слышали все, кто был поблизости. А таких хватало. Некоторые члены команды, которые шли по своим делам, даже притормозили. Гвида, понимающих, хмыкнул и отвернулся, чтобы полюбоваться морским пейзажем. А Иваника что-то показывала мне знаками издалека. Соскучилась? По мне? Заломил бровь Макс, недоверчиво усмехаясь. «Уже? А ну признавайся, что задумала лиса!» Потребовал он нарочито строго, но смешинки в глазах плясали. Прильнув к парню, я пристала на носочки и, обняв за шею, притянула его голову к себе, чтобы горячо и с придыханием зашептать. «Позже расскажу. Не стой столбом! Подыгрывай! За нами наблюдают!» И тут же руки его легли на мою талию, а одна ладонь начала спускаться ниже. «Вот наглец!» Я хотела возмутиться, но сероглазый плут с улыбкой сказал, наклонившись к моему ушку. Так реалистичней. Обжиматься на публике, дабы доказать всем, что мы настоящая пара, я не планировала. Поэтому мило улыбнулась в ответ, вывернулась из объятий и, схватив за руку, которая только что нарушила границы дозволенного, потянула дракона за собой. «Куда ты меня ведешь, нетерпеливая моя?» Продолжая веселиться, спросил Макс. «Соблазнять!» Огрызнулась я. «О-о-о!» Протянул соблазняемый. «Моя пламенная девочка наконец дозрела до жарких игр? Я за!» «Заткнись!» – зашипела я, подарив ему ну очень пламенный взгляд. Гневный в смысле. «Милый!» – добавила, вспомнив о миссии. «Какой же он все-таки бесячий! Мы же договорились притворяться влюбленной парой на людях! Я свою часть сделки выполняю, а он прикалывается! Хотя нет, он тоже выполняет! Зря придираюсь! Просто понимание влюбленности у него своеобразное!» Столкнув Макса в нашу с Евой каюту, я заперла дверь, развернулась и... «Ты чего ржёшь?» – спросила, насупившись. Я поспешно активировала звуковую глушилку. Не хватало еще, чтобы экипаж потом обсуждал, какую именно реакцию вызовет у моего мужа наше с ним уединение. «Не для того я влюбленную дурочку только что изображала». Облизывалась на него, как кошка на сметану. Ластилась и преданно заглядывала в глаза. «Что тут смешного-то? Ты такая милая!» – сказал Макс, садясь на нижнюю кровать. «Когда меня соблазняешь?» Из-за собственных габаритов и невнимательности он ударился затылком о верхний ярус, поморщился, потирая ушиб. «Так тебе!» — воскликнула я мстительно. «Будешь знать, как над женой насмехаться!» «Жестокая лисичка!» Ничуть не обидевшись, проворчал дракон. «Говори уже давай, что задумала. Может, хочешь вернуть обратно каюту с душем и со мной?» Поддел он, на что-то намекая. На что-то неприличное. «Вот зараза!» Лоренс твою щедрость все равно не оценит. Точно. В который раз за последние минут десять воскликнула я, еще и полбу лбу себя стукнула. Миссия. Какая еще миссия, Аля? Я что-то пропустил? Разве мы не просто молодоженов изображаем? Да-да, именно это. Засуетилась я, торопливо скидывая жакет. Швырнула его небрежно на пол, чуть взлохматила волосы и принялась расстегивать верхние пуговицы-блузки. Алиса. Со свистом произнес мой эффективный супруг. Подняв на него глаза, я потребовала. «Раздевайся! Чего уставился?» Выражение лица у Макса стало таким, что я, не выдержав, расхохоталась. «Не все ж ему надо мной потешаться!» Утирая выступившие от смеха слезы, сказала. «Даже не думай о чем-то таком. Это спектакль. Мне кажется, что Фло с дароном специально все подстроили, чтобы развести нас по разным каютам. Хотели не допустить... Ну, ты понял, что...» Буркнула я, смутившись. А Ява считает, что госпожа Башен просто капризная стерва. «Хочу проверить, кто из нас прав. Если сейчас начнут ломиться в дверь, я в деле». Хищно ухмыльнулся дракон, снимая сюртук. Развязав шейный платок, он расстегнул до середины груди рубашку и принялся за ремень на штанах. «Это лишнее». «Отнюдь!» Одним движением, смазав с губ помаду, я подошла к парню и вытерла руку о его лицо, фальсифицируя следы поцелуев. Придирчиво осмотрев сообщника, взъерошила его черные волосы, после чего оставила еще пару красных отметен на шее и рубашке. «Так, вроде бы все». Пробормотала, воровато оглянувшись на дверь, в которую никто не спешил стучать. «Может, Ева права? Я придумала себе заговор?» «Не все», — заявил Макс, притянув меня еще ближе. Он сидел на кровати, а я стояла. Редкий случай, когда мне не приходилось смотреть на него снизу вверх. «Ты чего задумал?» — насторожилась я. «Это!» Многообещающе ответил дракон, и пока я пыталась понять, что за загадочное это он имеет в виду, Макс положил одну ладонь мне на спину, фиксируя положение тела и поцеловал меня в шею. Не просто чмокнул для галочки, а... Ох, я даже пискнуть не смогла, не то что сбрыкнуть! Жар бросила сразу же. Не в магический, как было в тот памятный вечер на скалистом берегу, а во вполне себе обычный, вызванный возмущением и... Нет, исключительно возмущением. Мы так не договаривались. Одно дело флиртовать на публике, другое... Так откровенно целовать меня в закрытой каюте, где нет никаких следилок. Я проверяла. Для кого мы эту сцену разыгрываем? Вернее, для чего? Хватит! Воскликнула я, совладев с эмоциями, но парень не останавливался, продолжая оставлять следы на моей чувствительной коже. Прежде чем Макс меня отпустил, я успела помолотить его по спине и даже пару раз ущипнуть в отмеску. Сдурел! Рявкнула на него, получив, наконец, долгожданную свободу. Отступив на пару шагов, потрогала шею, которая по-прежнему горела. Вот теперь похоже на страстное свидание. Расплылся в довольной ухмылке паршивец. А то ты слишком бледная была. И зажатая. Да и огня в глазах не хватало. После бурного секса девушки выглядят не так. Заявил этот знаток. Скрипнув зубами, я прищурилась, снова приблизилась к нему и... Тоже коснулась его шеи. Но не затем чтобы поцеловать. Я его укусила. Нефиг тут своим опытом хвалиться. Какая мстительная лисичка. Поймав в объятия, Макс повалил меня на кровать. Попалась. Проурчал он, словно сытый котяра, на сей раз прицеливаясь к моему ушку. Разумеется, чтобы тоже отомстить. Да только я не собиралась так просто сдаваться. Двинула ему локтем под дых и опять покусала. На сей раз за плечом. Естественно, не сильно. Вредить напарнику я не собиралась. Ах ты ж, шельма мелкая. «Будешь наказана!» «Не-а!» Шуточная потасовка развеяла неловкость от его дурацкой выходки. «Я больше не злилась. Да я и раньше не сильно на него злилась. Просто не успела». К тому же он объяснил причины своего поступка. «Постановка требовала реалистичности. Где-то с минуту мы дурачились, превратив мою кровать в поле боя. И в тот самый момент, когда Макс все-таки добрался до моей мочки, в дверь забарабанили. Да так сильно, будто ху хуни пожар. Не меньше». Переглянувшись, мы с драконом заговорщически улыбнулись друг другу. Он отправился открывать, не особо торопясь, а я припустила с плеча блузку, в разумных пределах, конечно же, и потянула на себя поднятое с пола покрывало. «Нормально мы так», — пошалили. Подушка вообще в другой конец каюты улетела. Со стороны, наверное, все теперь действительно выглядит, будто нас застукали на горячем. Я и так была вся растрепанная и раскрасневшаяся, от этой мысли совсем пунцовая стала. Одарили же боги таким ярким воображением. За дверью обнаружился Дарен Йоргард. Кто бы сомневался. И Флоренс Башен там тоже стояла. А еще капитан и корабельный маг. Этих-то зачем притащили? Свечку подержать? Прошу прощения, господин Гилмор. Виновато проблеял капитан, стрельнув меня глазами. Я повыше подтянула покрывало и низко опустила голову, закусив губу. Все, что надо, они уже увидели. А видеть мое победное выражение лица им вовсе не обязательно. «Нам срочно требуется ваша помощь». «Не крота ли разбушевались?» «Не крота ли?» «Хм, я даже не знаю, кто это». Но то, как вовремя они разбушевались, наводит на определенные мысли. «Неспроста это все». «Ох, неспроста».